Глава двенадцатая. Или как выбирать батарейки? Уважаемые слушатели, как полагаете, сколько времени может понадобиться, чтобы от получения сообщения в Атлантиде перейти к активным действиям на месте преступления? Две минуты, чтобы пролететь до первого этажа, вращая глазами, словно ужаленный? Полминуты, или примерно два этажа из семи терминов обсценной лексики, чтобы добраться до вертолетной площадки, заставив пилотов экстренно завести птичку. 7 минут на полет, или примерно 4 этажа из 49 терминов нецензурчены для ускорения движения. Еще 20 секунд, чтобы нырнуть из приземляющегося вертолета в принесенную прямо на палубу картину, в полете схватив мешок с ранее изъятыми вещами. 7 этажей отборного мата из 10 терминов – личный рекорд. Еще десяток секунд на проход через картину, заодно проверяя координаты, куда именно нас вызывают. Тут можно считать, что я культурно промолчал. Наконец уже в галерее критиков полминуты, чтобы найти нужную картину и повторить предыдущий пункт. В общей сложности чуть больше 10 минут. Однако стоит учитывать, что вызвали нас не мгновенно после нападения а потому бушевали сетевые сталкеры уже почти пятнадцать минут, и представшие перед нами последствия оказались катастрофическими. Я находился на краю подземного уровня, хотя подземным он был когда-то раньше, когда находился под землей, вернее, внутри горы, спещренной туннелями и залами, словно муравейник. Сейчас же солнечный свет робко заглядывал в огромный разлом в толще скалы. Я стоял на краю этого самого разлома, на разных уровнях которого искрили и дымили разорванные провода и трубы, а металл блестел острыми краями. Место в стороне отбоя, куда не долетают флуктуации веры и не мешают перемещению, но в прямой видимости. Основное действие разворачивалось внизу. В пещере размером с городской район разворачивалась битва между почти десятком критиков в технодоспехах, и всего двумя нет-сталкерами. Уже знакомая панк-бабка и какой-то щуплый паренек. Несколько десятков военных на разных уровнях на местах разрыва горы, укрывшись за обломками, вели огонь по вторженцам из всего разнообразия местного арсенала, начиная от табельного оружия и заканчивая гранатометом, который спешно перезаряжали в одном из закутков. Жаль, только пули не долетали до цели, превращаясь в шум помех. Четверо магов без остановки атаковали над сталкеров со всех сторон. Вот ледяная волна попыталась захлестнуть, вморозить в себя ноги парящих в воздухе противников, я узнал морозное воплощение мора. Вот только над без труда набрали высоту и подставились еще под один удар. Из стены выросло несколько каменных копий, чуть ли не пронзив врагов. Но клинки рассыпались на дождь из единицы нулей при прикосновении к телам сетевых странников. Однако геомант и не думал останавливаться, полной используя родную стихию, окружавшую его. На голову нападающих стали рушиться огромные валуны. Вот их растворить на цифровые составляющие оказалось не так просто, и паренек Нед Сталкер мгновением руки изменил камень на пенопласт — словно поменял в конструкторе локаций параметры. Особую сюрреалистичность картине придавало то, что снизу доносились не только звуки боя, но и монотонные напев и музыка. Один из критиков чуть в стороне от основного действия прямо во время сражения Камлау, заклиная духов на поддержку. Вокруг него клубились тени, вклинивавшиеся в бой при особо сильных завываниях. Панк-бабка попыталась контратаковать. Поднялся вихрь из пенопласта, мелких обломков камней и множество металлических фрагментов. Словно использовали функцию «распылитель» в «пейнт», и он стал превращать окружение в безликий серый цвет. Атаку встретили трое критиков, которые выступали силовой поддержкой. Техноброня не могла скрыть усиленные тела статью вдвое больше обычного человека. Троица не лезла вперед, а выступала за отрядом, принимая на себя урон и удерживая щит. Но не простую железную болванку, а энергетический силовой щит, созданный с помощью четвертого члена команды «Техномага». Я отметил, как повинуясь его жесту, механизмы в разгромленном зале начинают сползаться в одно место и собираться в турели. Все усилия тратились на то, чтобы защитить металлическую конструкцию, располагавшуюся в дальнем конце зала. Механизм, опутанный кучей проводов, трубок, реле и другой невероятно технологичной дрянью. От толщины кабелей, которые подводились к этой, похожей на надкусанный пончик, штуке, становилось жутковато. Мор и Геомант вновь атаковали. Ледяной снаряд с фланга и вулканический провал, открывшийся над головой и превратившийся в лавовый дождь, их поддержали еще несколько критиков, искажение реальности, то ли за счет гравитации, то ли на какой-то другой основе, ментальное давление, которое чувствовалось даже на таком расстоянии, даже выстрелы из лука, наверняка артефактного. Все оказалось безрезультатно, ибо «нет-сталкеры» хлестнули зеленоватыми кнутами вокруг себя, рассеивая эффекты воплощений. Зато взрыв ракеты, которую запустила охрана, сумел прервать атаку вторженцев и заставил отступить на шаг. Но лишь для того, чтобы нет сделали два шага вперед и атаковали с новой силой. «Несуществующий» — глагол не заинтересовался побоищем внизу и тянул меня прочь. Кивком он указал направление куда-то в темноту между завалов. «Спуск вниз там. Не мешай прибытию. Действуем в соответствии с полученными инструкциями». Я лишь кивнул, все еще тупя на ходу. Информаторий уже просчитал наше место в картине боя, это вселяло надежду. Вслед за глаголом я рванул бегом по переходам вниз, отмечая, что нас отослали чуть в сторону от основного боя. Я припомнил справку о локации, куда попал. База гиперпространственных врат Фантасты, стремящиеся в космос, получили сильный удар, когда выяснилось, что за пределами орбиты планеты воплощения не работали Поэтому они нашли себя в самых странных и далеко не очевидных вещах С одной стороны астрал, где можно прогуляться в космосе С другой научные программы Добавление воплощений в разработке порой помогало сделать настоящие прорывы Это приносило и деньги, и веру, и моральное удовлетворение. Технологии нужны всем. Конечно же, боевые специальности. Нейтроны и мор ученые, но их воплощение близки к тематике. Но нашлись и те, кто отбросил официальную науку и до последнего грезил космосом. Истинные фанаты, которые решили немного-немало, ни ни но покорить Вселенную. Они захотели создать гиперпространственные врата. Чуть больше сотни фантастов, которые, не жалея веры, творили из крохотных воплощений огромный артефакт. Циклопический проект стабильного предмета, содержащий в себе несколько миллионов единиц истинной веры. Над ними смеялись и издевались, но следили и верили. А этого достаточно, чтобы работа не останавливалась. Даже правительство Венгрии, на территории которой проходил проект, поддержала творцов, выделив не только охрану, но и артефакты. А подпитка верой стабильно происходила благодаря довольно популярному реалити-шоу. Да, даже в теории они посылали предметы и исследователей лишь в одну сторону без возможности вернуться. Но мало ли тех, кто хочет сойти с этого свихнувшегося шарика и начать покорение новых миров. Последние новости о проекте я слышал пару месяцев назад. Пробный запуск с отправкой на Луну небольшого груза. Проект увенчался успехом, вот только по факту вышли из строя некоторые элементы основного контура, где оказалось мало веры. Но вот компактный, не больше кулака, реактор Токамак, источник энергии, работающий на концентрированной плазме, остался цел и работоспособен. Меня отсылали именно к нему, спрятанному еще на несколько уровней ниже зала со вратами, где и разворачивался бой. На исходе шестнадцатой минуты вторжения, протиснувшись по техническому коридору наполовину заваленному камнями, наполовину затопленному какой-то жидкостью, под аккомпанемент разрушающего зубы гула и неровного моргания единственной лампы, как в третисортных фильмах ужаса, я оказался у реакторной. Дрон-разведчик при нашем приближении пискнул, считав сигнатуры наручей, и шуршанием открылась дверь. На меня тут же уставился дробовик в руках нейтрон. — Я тоже рад видеть тебя, нейтрон, но не тыкай же стволом в твою сторону, — буркнул я, протискиваясь в, на удивление, скромную комнатку всего в несколько квадратных метров, которая по большей части заняты компьютерами и прочим оборудованием. Лишь небольшое окошко в стене открывало вид на... Больше всего это походило на барабанный револьвера, только увеличенный на несколько порядков. Вместо патронов выступали ячейки контуров «Токамак», которых казалось почти две дюжины, и все в сложном электромагнитном контуре, еще одном слое защиты. «Ты одна? А где остальной отряд?» «Кстати, без техноброни ты хотя бы на человека, похоже, если, конечно, не приглядываться». И откуда такое недоверие? Дрон же предупредил, мы свои. Дрон можно взломать. Вообще, глупо полагаться на технику, когда сражаешься с адептами сетевых воплощений. Нейтрон отложила дробовик и продолжила прерванное занятие. Она минировала комнату. Однако пояснение продолжила. Остальные еще восстанавливаются от отравления веры. У меня оказался минимальный ее запас во время болезни, поэтому я и выздоровела быстрее всех. В таком случае, когда ждать новые силы? Мы, конечно, все жутко крутые, но нас тут маловато для защиты реактора, не думаешь? Наша задача не защитить, а уничтожить реактор, если противник сюда доберется, буркнула нейтрон. Минируем и уходим. Если надсталкеры пробьются, то взрываем их и сжигаем плазмой Токамаков. А если не успеем? Я глянул на наруч и с неудовольствием отметил помехи, неудивительно в месте, чуть ли не построенном из артефактов и воплощений. Через картины не уйти, зеркал или выходов в другие пласты реальности тоже не видно. Мы не можем допустить выхода ИИ в мир. Вы с глаголом «выигрываете время», я дестабилизирую способностями реактор. Надеюсь, что информаторий просчитал картину боя правильно и мы выживем. Я скрипнул зубами. Работать на одном доверии без плана не вдохновляло. «Да, да, я помню. Мы сражаемся с it магами Им сама вера велела взламывать все, что можно и нельзя. С их уровнем веры добывать данные из наруча — обыденность. Значит, рассылать план противостояния никто не станет. Сомневаюсь, что его знает вообще хоть кто-то из участников. Даже разум можно взломать». Нами, скорее всего, управляют как фигурами в шахматной партии через наручи, а игрок далеко отсюда. Помещение тряхнуло, но защита реактора оказалась на славу, даже волны не прошло по защитному контуру. Также радовало, что времени оставалось меньше шести минут до окончания времени пребывания надсталкеров в реальности и жалкие полторы дюжных зарядов, которые нужно установить. Печалило другое. Помирать совершенно не хотелось, особенно так и не пообедов. Если, уважаемый слушатель, еще не понял, то я несколько трусоват, а сидеть даже не на пороховой бочке, а буквально на реакторе, в ожидании того, когда тебя придут убивать, вот совершенно не способствует душевному спокойствию. А где легендарный критик? Это заваруха как раз его масштаба — Не мог я успокоиться, мечась по комнатке, как раненый зверь по клетке. «Для создания легендарного критика нужен минимум час», — нейтрон бросила презрительный взгляд на меня. «Так что не надейся, что твою работу сделают за тебя». «А как же начальство?» — не унимался я. «У них запас веры хотя бы сопоставим с противником, не то что у нас. Где мисс Спектр? Где остальные?» «Слабак», — ничего не объясняя, презрительно бросила нейтрон. Как всегда, полагаться можно только на себя. Но как остановить тех, кто сильнее меня? Причем сильнее на несколько порядков. Атаки Феникса даже не рассматривались. Иммунитет усилить. Эту мысль я покрутил в голове, но решил не спешить. Тогда как? Что может испугать людей, напитанных верой и вирусы? Настолько очевидно, что от этого защитятся в первую очередь. Поэтому информатории не призвал никого из технарей. «Тогда что? Какая стихия? Какая сила?» Додумать мысль не дали. Когда оставалось чуть меньше двух минут и предпоследний заряд, мир сдвинулся, в прямом смысле слова. Возникло ощущение, что мир повернулся вокруг невидимой оси в десятки метров от нас. Нас качнуло, причем не только физически, но и в ментальном плане. Разум и душа на несколько мгновений вывалились из тела, словно подвластной инерции. В эти мгновения я увидел мир, как при помощи программ наруча в сети, словно текстуры игры, которые сейчас редактируют. Сквозь толщу камня я узрел, как почти три десятка критиков, и больше сотни военных беззвучно кричат и корчатся. Их души не просто вылетели из тел по инерции, но оказались растянуты, даже разорваны на части — а физические оболочки были вмурованы в стены, механизмы и другие предметы. Когда мир сдвинулся, они провалились в текстуры. А вот пара нетсталкеров, наоборот, проходила сквозь текстуры вполне осознанно, двигаясь напрямую к нам. А я успел уловить одну из строк системы. ИВ 12 единиц, БВ 12 миллионов, 295 385 единиц. МВ 56 544 589 единиц. И количество мимолетной веры быстро уменьшалось, а вот бытовой с той же скоростью возрастало. Затем душа вернулась в тело, и я повалился на пол, собственно, как глагол или нейтрон. Мне не впервые гулять вне тела, поэтому подняться я сумел относительно быстро, пусть и по стеночке. А затем я вскинул наган и начал стрелять в стену, сквозь которую проходили нет-сталкеры. Первые две пули выбили лишь пыли каменную крошку, а вот третья разворотила нижнюю челюсть первого из вошедших — Он вывалился из стены, крича и булькая кровью, а я попытался подстрелить и второго вторженца, пока он не успел наставить щитов или сориентироваться. Но тут я нагло промазал, не рассчитав точку выхода кибербабки. Все же взгляд вырванной души не отличался точностью. Нейтрон, поняв, что противники в ловушке, самоубийственно активировала детонатор для взрывчатки, которую мы устанавливали. «Бесполезно». Кибербабка лишь коротко зыркнула на нейтрон, и детонатор заискрил, взломанный и уничтоженный. Следующий выстрел я не успел совершить. Мир поплыл, менялись информационные связи, гравитация стала направлена внутрь меня, а через миг тело начало скручивать в шарик. Это больно. Очень. Очень. Позвоночник захрустел. Кости потрескались, суставы начали выгибаться в неестественных направлениях, а мышцы натянулись, как канаты. Меня не порвало мгновенно только благодаря иммунитету. Тебя в данный момент поразит инсульт. рявкнул во весь голос глагол. В тот же момент один зрачок техноведьмы сузился в точку, а второй неимоверно расширился. Бабка попыталась дернуться, но как-то неуверенно и неловко. Она начала заваливаться. Ее подхватил первый, подстреленный мною, Сталкер. Вот только он уже не истекал кровью, а выглядел целым, словно откатил систему к оптимальным параметрам. Меня больше не пыталось сломать, но и двигался я с трудом, потому стрелял больше из вредности, чем реально желая в кого-нибудь попасть. Пули, ожидаемо, ушли или в молоко, или в щит из помех. Но я сумел отвлечь противника достаточно, чтобы их атаковал Феникс. Тьма... Непроглядное и холодное окутало нет-сталкеров, отрезая возможность видеть, осязать, чувствовать и слышать. Вот только нет, сталкеры уже не опирались на чувства, а работали напрямую с информационными потоками. Удар не развеял тьму и даже не отбросил Феникса. Нет, среди тьмы выкристаллизировались информационные сгустки об атаке. И это произвело эффект взрыва россыпи светошумовых гранат, оглушая и разбрасывая нас в стороны. Потребовалось время, чтобы собрать органы чувств в кучку. К удивлению, нас за это время не превратили в пепел. Нет Сталкер исправлял систему кибербабки, не давая ей погибнуть от инсульта. И это ему удалось. Вот только стоило противникам подняться, как пришедший в себя глагол с пола выдавил. «Не подходите». «Иначе на нас рухнет эта гора». Судя по тому, как перекосило напарника, он не слабо вложился верой в это обещание. «Нам, нам, нам и не нужно, не нужно подходить». Словно чуть заклинивший автомат после пары повторов сумел высказаться парень. «Нам, нам, нам достаточно, чтобы реактор оказался у нас». Вместе с его словами, кабели охлаждения, отвода энергии и создания сдерживающих полей начали отсоединяться от контура токамака. «Ну уж нет!» Нейтрон до сего отсиживалась в стороне, готовя способность, и теперь активировала черную дыру. Сложно заметить тьму в комнате, где работает всего одна лампочка. Однако можно почувствовать гравитацию, которая начала притягивать к себе предметы в помещении. И первыми поволокло нас, лежащих на полу. Вот вообще нехорошо. Я успел вцепиться в какую-то железку, которая после пары неприятных поскрипываний впилась в руку. Ноги начали подниматься в воздух, указывая направление на локальную черную дыру. Я успел отметить, что нет-сталкеры стоят неподвижно, словно островок спокойствия, и продолжают работать с реактором. Но даже в этой неподвижности имелась легкая нервозность, Они опасались лезть в эпицентр растущей черной дыры. Неожиданно я почувствовал, как Феникс потребовал всю рабочую веру, которая у меня имелась. Учитывая, что даже усиление иммунитета не спасло бы, а умирать с запасом глупо, я без жалости вложил все в ПЕТа. Пусть силы сольются! — вновь заговорил глагол и перед моим взором попыталось появиться сообщение системы, но оказалось стерто сетью помех. А затем стало не до того, ибо после произнесения обещания глагол лишился сознания, и его бесчувственное тело потащило в черную дыру. Вот только Брауни не хотела так просто погибать, и металлизированное пальто, являющееся частью киберзмеи, выпустило шипы, цепляясь за все, что возможно. Один из энергетических контуров вылетел из реактора и устремился к надсталкерам. Черная дыра попыталась его втянуть и даже исказила траекторию, но воля и вера кибербабки оказалась сильнее. Энергетический блок завис над рукой старушки. Батарейка. Со смесью презрения и разочарования протянула бабка. Взмах руки и открылся зеленоватый портал. Два шага и нет сталкера устремились прочь по туннелю из вокселей. Вот только какая бы слабая батарейка им не досталась но отдавать ее нельзя. Брауни сформировала из своего тела шип и выстрелила им в энергетический контур. Попадание было точным, и блок вылетел из руки бабки. — Ты пра... — зашипела старушка, но поздно. Туннель уже затянул ее. Тут начал действовать Феникс. Я ожидал всего, от стихийного щита до попытки пробиться из комнаты и вытащить нас. Но Хугин сумел удивить. Долгое и пронзительное карканье прорвалось в душу, а белый цвет Хугина сменился на матово-черный. Затем он рванул в эпицентр черной дыры. Даже для духовно-ментальной сущности это самоубийство, ибо черная дыра поглощает в том числе и информацию. Но Феникс прошел сквозь дыру, при этом его не разорвало на атомы в горизонте событий. Нет! Он словно бы вцепился когтями в незримую грань реальности, отделявшую наш мир и бесконечное сжатие, где все исчезает без возврата. Он слился с воплощением нейтрон, как и обещал глагол. Всего пара взмахов мощных крыльев, и черная дыра переместилась, заняв позицию, известную только Хугину, и он вновь каркнул, а мне в сознание пришел отголосок его чувства — доверие. Но жить вечно я никогда не собирался, а тут имелся какой-то план, явно непонятный мне. Я решил довериться товарищу и разжал руки. Меня крутануло раз, другой, третий. На периферии зрения я уловил, как на границе горизонта событий взрываются заряды, которые мы не успели установить. Я жался в клубочек, ожидая, когда меня начнет рвать, гравитация закрутила тело, И вместо того, чтобы влететь в черную дыру, меня зашвырнуло в зеленоватое марево портала Нетсталкеров. И не только меня, но и глагола, которого отпустила Брауни, а также нейтрон, которая просто не удержалась. Относительно быстрая смерть заменялась долго и мучительной и где-то на нижних уровнях сети в лапах Нетсталкеров, что меня тоже не особо устраивало. Поэтому стоило Хугину сбросить в себя черную дыру, условно прилипшей к перьям сняка, и устремиться за нами, как я крикнул. «Эми, давай!» Сработает или нет, я не знал. Но что может быть опаснее для технологического воплощения, чем хаотичная волна электромагнитного излучения?